Глава 18. В среду с курьерским поездом Леонтьева уезжала обратно в Москву, и на вокзале еще задолго до восьми часов собрались ее друзья, знакомые и просто почитатели таланта, желавшие проводить ее и взглянуть на нее еще раз. Чемезов тоже приехал, ему также хотелось еще раз повидаться с ней, но масса всей этой... прогуливающийся взад и вперед публики, озадачила его. Судя по виду этой публики, он сразу догадался, что большинство собралось специально для проводов Ольги. Он совсем этого не предполагал и был этим неприятно разочарован. К тому же было немало его знакомых, узнавших его, и которые, здороваясь с ним, с улыбкой Распрашивали его, не приехал ли он также на проводы Леонтьевой. Публика была самая разношерстная, но студенты и военные преобладали. Был между прочим и старый граф с огромной под подмышкой, разговаривавший с каким-то маловажным красивым генералом. Он тоже заметил Чемизова, но поклонился ему суше, чем когда-либо, видимо, недовольный тем, что этот молокосос поймал его на проводах актрисы. Поминутно подъезжали все новые и новые лица, иногда сразу целыми партиями, но Леонтьевой все еще не было. Наконец по толпе пробежал отрывистый говор. «Приехала, приехала!» Все встрепенулись и остановились в приятном ожидании, устремив глаза на ту дверь, которую она должна была войти. Гвардейцы, проводившие время ожидания в буфете, бросились наскоро, допивая и закусывая в платформе и толкая друг друга со смехом и говором, первые обступили ее со всех сторон, и загородили другим дорогу. Ольга приехала в шумной компании Милочки, Донец-Гонского и каких-то бритых господ по виду актеров, которых публика сейчас же узнала. Она шла впереди всех под руку с Барсуковым, а сзади ее Милочка с каким-то блестящим кавалергардом, напевавшим ей любезности, кидала направо и налево копетливые вызывающие взгляды. Увидя их, Толпа заволновалась и хлынула к ним, а студенты и гимназисты, плотно выстроившиеся двумя рядами по обеим сторон платформы, вдруг громко зааплодировали и закричали «Браво, Леонтьева, браво!». Ольга шла, приветливо кланяясь направо и налево, и всю лицо ее, слегка раскрасневшаяся, с ярко блестящими глазами, села счастливой улыбкой, и радостью успеха, который в эти дни всюду встречала она, и который точно слегка опьянял ее, кружая голову каким-то сладким, вечно новым и милым, хотя и привычным ей чувством. Мало Мальски, знакомая с ней, видимо, рисуясь и хвастаясь перед другими, не столь счастливыми, своим знакомством, знаменитостью, поспешно, подходили к ней с разными любезностями и комплиментами. Она всем с благодарной улыбкой пожимала руки, успевая каждому сказать что-нибудь приятное, и услышать неожиданный гул аплодисментов, слегка вздрогнула, покраснела, и глаза ее заблестели еще ярче от растроганных, невольных слез благодарности и любви ко всему этому незнакомому, но так, сердечно провожающему ее народу. — Благодарю вас, господа! — сказала она своим прекрасным, чуть-чуть задрожавшим голосом, и, подойдя к толпе неизвестных, но милых и близких ей в эту минуту студентов, протянула руку первому из них, стоявшему к ней ближе других и горячо пожалая ее. В ту же секунду аплодисменты раздались с удвоенной силой, и сотни молодых оживленных голосов кричали ей страстным увлечением «До свидания! Возвращайтесь скорее! Переходите к нам!» и так далее. Слова сливались в общем восторженном гуле, каждый плохо сознавал и различал, что кричит, но каждому хотелось что-то кричать и, толкая друг друга, молодежь с разгоревшимися влюбленными лицами, хлынула за нею к ее вагону, где уж устраивали ей купе, наполняя ее букетами и бонбоньерками. Чемизом с любопытством глядел на все эти шумные авансы и на саму Ольгу, которая сквозь густую толпу не видела его, и какое-то смешанное чувство досады и удовольствия наполняло его. досады за то, что он даром истратил нужное время, тогда как теперь было очевидно, что им не придется даже перекинуться друг с другом несколькими словами, и удовольствие невольного, почти неосознаваемое за ее успех, льстивший почему-то его самолюбию. Ольга была в темно-сером, отороченном кругом прекрасным бобром, пальто и в большой черной фетровой шляпе а-ля Рембрандт с низким спускающимся страусовым пером. Костюм этот не подходил к дорожному, но очень шел к ней, и она казалась чрезвычайно эффектной и красивой. Она, видимо, сознавала это, и, блестя на всех оживленными глазами, гордая и радостная своим торжеством, истившим ей, как артистке и как женщине, весело шутила и смеялась со всеми, уже ничем не напоминая больше ту усталую, апатичную, старообразную женщину, какую Чемизов застал ее, когда пришел к ней первый раз с визитом. Кроме посторонней публики, приехала почти вся трупа Петербургского театра, и в воздухе стоял такой веселый громкий голвар, с поминутно взрывающимися знакомыми на слух голосами, и вся эта толпа имела такой смешанный и оригинальный вид, что невольно привлекал на себя всеобщее внимание. И другие, уезжающие с этим поездом, поминутно останавливались подле интересного вагона и с любопытством рассматривали виновницу торжества. Донец Гонский... Чувствовал себя сегодня еще более родственником их хозяином, чем вчера. Он волновался и суетился, угощая всех шампанским, и голос его самым приятным и любезным оживлением раздавался особенно чаще среди других голосов. Ольга, разорвав два из привезенных ей кем-то букетом, раздавала на память цветы всем желающим получить их, от нее, и масса рук тянулись к ней и мелькала в воздухе, подхватывая падавшие розы и камелии. Вдруг она заметила Ченезова и поспешно, с радостной улыбкой, какую, прочим улыбала сегодня и всем другим, протянула ему руку. — Ах, как я рада, что вы здесь! — сказала она, крепко сжимая его руку. Но сейчас же отвернулась и заговорила о чем-то, с таким же сияющим блеском в глазах, с молодым розовым кавалергардом, о чем-то спросившим ее. «Ну, все цветы вышли», — громко сказала она, обращаясь к младежи и показывая им пустые руки. Но ей в ответ раздались обиженные, просящие голоса тех, кому не досталось цветов. «Делать нечего», — рассмеялась она, — «придется еще один букет разорвать». И прежде чем она договорила это... Чьи-то услужливые руки уже подали ей огромный розовый букет, и она снова принялась распутывать его, слегка хмурясь от того усилия, с которым развертывалась упругая проволока. «Не, пожалуйста, мне не хватило, и у меня нет!» — раздавались молодые веселые голоса, и вдруг тонкий, свежий женский голос покрыл на мгновение все другие. «Пожалуйста, дайте и мне!» — Чемизу показалось. что это голос Зины, но фигуры той, которая крикнула, не было видно, и только тянулась поднятая кверху маленькая женская ручка в шведской перчатке, проворно подхватившая белую розу, которую Ольга протянула ей с приветливой улыбкой. «Право, это Зина!» — подумал Чемизов, смеясь. Наконец раздался третий звонок. Все заволновались, послышались прощание, пожелания. Ольга поспешно обнималась сестрой и товарищами, другие же сами наскоро ловили ее руки, чтобы пожать их в последний раз. И когда поезд тронулся, молодежь, почти вся украшенная ее цветами, как трофеями, снова принялась аплодировать и кричать «Приезжайте! Не забывайте! Приезжайте в Москву!» — крикнула Ольга, уже стоя на платформе и смотря прямо на Чемизов. но Чемизов не понял хорошо, кому она это закричала, ему или кому-нибудь другому. Во всяком случае, раньше лета он ни под каким видом не мог попасть в Москву. Наконец поезд скрылся. Толпа стала редеть и расходиться с веселым говором. Чемизов раскланялся кое с каким и знакомым и направился к выходу, обогнав По дороге старого графа, тоже украшенного пунцовую розу. Но вдруг, почти уже в самых дверях он столкнулся с Зиной и Мэри, шедшими впереди его вместе с компаньонкой Мэри. — Ах, так это была ты! — крикнул Чемизов, полустрого полусмеясь сестре. — Я так и знал. Очень хорошо. Зина и Мэри — По-видимому, никак его здесь не ожидавшие обе вспыхнули и растерялись. Компаньонка тоже сконфузилась. — А, Юрий, миленький! — заговорила Зина, чуть не плача и умоляющим голоском. — Пожалуйста, не сердись и не говори, Хелен, ведь в этом же ничего нет дурного. Я была у Мэри, и погода такая хорошая, они пошли меня провожать. Я уговорила их зайти на минуточку сюда. Мне так хотелось поглядеть на Леонте вблизи. Она такая прелесть. Ну что ж тут дурного? Значит, дурно, сказал Чемизов, поздразнивая ее и здоровая с Мэри и с мисс Ольсон. Если так боишься, а главное, зачем ты цветы выпрашивала? Ну, Юрочка, Мила, знаешь, я нечаянно... Я и сама не ожидала, что попрошу. И вдруг попросила, просто и сама не понимаю, как это я решилась. Но только теперь, — Плутовский заметила она, — видя, что брат в сущности не сердится на неё, теперь я ужасно рада, что все так случилось, и что не только видела ее вблизи, но даже и розу от нее самой. Понимаешь? Понимаешь ты это только? — От нее самой получила. Я ее спрячу и буду хранить. — Если бы ты только знала, как, как она мне нравится, когда она дала мне цветок и взглянула на меня. Мне так захотелось поцеловать ее, ну так захотелось, просто на силу удержалась. — Очень хорошо. А еще хвастается. — А вы цветов не просили? С улыбкой обратился Чемизов к Мэри, но та только молча улыбнулась в ответ и покачала головой. Англичанка тоже оправдывалась перед ним на дурном французском языке, уверяя, что всячески удерживала девочек, но они не послушались и почти насильно потащили ее на вокзал. Как ни странно, все это показалось Чемезву, но при виде Мэри в нем опять проснулось сознание какой-то виновности пред ней, поднимавшейся в нем Помимо его воли, но стараясь не поддаваться такому сознанию, раздражавшему его душе, он нарочно шутил и дурачился с ними. Мэри казалась совсем спокойную и молча улыбалась на его шутки и оправдание Зины. И на ней, и на Зине были почти одинаковые темные костюмы для гуляний английского покроя с короткими кофточками по талии, шапочками и рыжими башлыками. Они обе Разрумянились на морозе и казались такими свеженькими, хорошенькими, что возвращающиеся гульбой студенты и офицеры с удовольствием оборачивались на них. И Зина, тотчас же, заметившая это еще больше, оживлялась тем самым женским радостным оживлением успеха. которые Чемизов только что подметил и на лице Ольги. Мэри пришла на вокзал, потому что и её, не менее чем Зину, тянуло взглянуть на эту женщину, о которой все эти дни повсюду, где бы она ни была, шли разговоры. Но главная причина была та, что Зина... Совершенно невинно, не придавая своим словам никакого значения, рассказала Мэри, как Юрий возобновил знакомство с Леонтьевой, и как он несколько раз даже был в нее, и, восхищаясь этим, уговаривала Мэри непременно пойти на вокзал, чтобы поглядеть на нее вблизи. Мэри слушала ее по обыкновению спокойно на вид, но в душе ее инстинктивно поднималась ревность, особенно когда она припоминала то странное охлаждение к себе Чемизова, которое почему-то началось с нем именно во время первого спектакля. этой Леонтьевой. И чем больше рассказывала Зина, тем сильнее убеждалась Мэри причине этого охлаждения, и тем неудержимее влекло ее взглянуть вблизи на эту женщину. Она пошла тем самым чувством болезненного наслаждения, с которым надавливаешь себе больной зуб и растравляешь иногда незажившую ранку. Увидев, Ольгу вблизи такой прелестной, всех чарующей, всеми балуемой, Мэри убедилась еще больше, что чемезов влюбился в нее, что он не мог даже не влюбиться. Но в то же время она была оскорблена за него, не понимая, как эта женщина могла равнодушно оставлять его в прочей толпе, почти не обращая на него внимания, и разговаривать, смеяться так весело с другими, когда... Он был подле нее, ее гордость возмущалась, но не за себя, хотя ею пренебрегли до другой, а за него, за то, что его, пред которым она, Мэри, готова была преклоняться, так мало ценят и любят. Мэри видела, что он смеется и шутит, но не верила ему, убежденная по себе, что он только наружно притворяется равнодушным, а в душе мучается так же, как мучилась и она сама. Чемизов торопился домой, а потому не стал провожать Зину, поручив ее Мэри и мис Ольсон, которыми распростился на подъезде. Он очень удивился бы и, наверное, бы рассмеялся, если бы узнал, что думает о нем Мэри. Ничего подобного он, конечно, не ощущал, и влюбленным себя в Ольгу отнюдь не чувствовал. Напротив. Хотя ему и приятно было встретиться со старой знакомой, воскресившей пред ним далекую, забытую, почти уже молодость, но, тем не менее, он был почти рад, что все это, наконец, кончилось. «Ну, слава Богу!» — сказал он с облегчением, вздыхая, когда, приехав домой, сел за работу. Теперь, по крайней мере, опять можно серьезно заниматься. И тотчас же, перестав думать и о Ольге, И обо всех своих беседах и встречах с нею он погрузился всецело в свои бумаги, хотя в голове его еще стоял легкий суббур от всех этих проводов, цветов, прощаний, говора и вообще всей этой непривычной для него сутолоки минувшей недели.